Вторая ближайшая планета системы Фомальгаута наблюдается в небе как сверхяркая звезда. Ближайшая планета Лиги Миров – Новая Южная Джорджия со столицей Киргилен на расстоянии 7,88 световых лет. История исследования. Первая карта планеты составлена экспедицией Иллисона в 202 году. Пробы грунта и воздуха взяты роботами в 218 году. Первая географическая экспедиция – 235-236 годы.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 Внезапно он снова заговорил, только Моген не понимал ни слова. Говорил Ракана на своем языке, языке властелинов звезд. А среди ангея, да и во всем их мире, наверное, не было ни одного человека, который понимал бы этот язык. Молодой Ангия тем временем постарался успокоить Крылатого, который уже начинал нервничать. За спиной у него властелин звезд умолк, глубоко вздохнул и промолвил. «Вернемся в Халан. Здесь нам делать нечего». Крылатый плавно развернулся и полетел назад. «Господин мой Роканон, если тебе и твоим людям нужна помощь в вашей звездной войне, только скажи, я готов принести к твоим ногам все войско Халана». «Благодарю тебя, господин мой». Арканн прижался к спине Крылатого, склоняя над порывами бешеного ветра свою сидеющую голову. Вот и закончился этот длинный день. Ночной ветер, налетая порывами, заставлял пламя в большом очаге то и дело ярко вспыхивать. Зима подходила к концу, уже чувствовались в воздухе тревожащие ароматы наступающей весны. Раканан сидел в своих покоях в башне замка Халан. Подняв голову навстречу залетавшему за решоченные окна ветру, он вдыхал свежий ночной воздух, в котором чувствовался все же приятный, чуть сладковатый запах давно высохших травяных сценовок на стенах его комнаты. Снова и снова он повторял в микрофон радиопередатчика. «Вызывает Раканан: Это Раканан, отзовитесь». И слушал. Слушал тишину в наушниках, а потом снова настраивал передатчик и повторял, вызывая тараканом. Вдруг заметил, что говорит чуть ли не шепотом, он выключил передатчик. Сомнений нет, они погибли. Все 14, его спутники, его друзья. Вместе с ним они пробыли на Фомальгау 2 половину долгого здешнего года. Пора было собираться, сопоставить результаты исследований, посоветоваться. Смейт со своей группой прибыл сюда с восточного континента,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 Спросил Могин, глядя на радиопередатчик. Да, голосов моих друзей в ней уже не услышишь. Орехово смуглое лицо Могина не дрогнуло, однако он сказал: Представить не могу, что за оружие должно было быть у них. Млегомеров пользуется порой и более грозным оружием, но не против своих. Так что же, началась война? Не думаю. Помнишь, я дама? Он все время оставался на корабле и уж, конечно, все знал бы благодаря Ансиблю. И если бы война действительно началась,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 Или, по крайней мере, если не удастся переключить автоматическое управление на ручное, можно было бы послать с ним в Кергилен письмо. Но сам я останусь здесь. По преданиям, Сэмли нашла корабль в пещерах демир на побережье Кириенского моря. «Не одолжишь ли ты мне одного из своих крылатых, господин мой Могиен? Я бы и сам полетел с тобой, если ты этого захочешь. Захочу и буду очень тебе благодарен». «Глиняные одинокие гости не любят», — сказал Могиен. Он был страшно доволен.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 Отозвался он, и вместе с Ангия осушил свою чашу, озаряемой светом двух лун и желтых свечей, горевших в высокой башне замка Халан.